16. Застряв в машине, как в ловушке, женщина впала в панику. «Я не могу выбраться!» – кричала она. «Вы ранены?» – прокричал Квиллер сквозь стекло, пробуя ручку двери. Дверь заклинила. «Нет, но я не могу выбраться!» «Выключите зажигание!» «Выключила! Что мне делать?» «Вы не можете открыть окно? Оно не работает!» Машина была с двумя дверцами, и Квиллер попробовал открыть вторую – но крылья были вогнуты, а машину заклинило между скалой и большим деревом, которое склонилось с вершины скалы. «Я пойду за помощью!» – прокричал он. «Она может взорваться!» – кричала она в истерике. «Это невозможно! Успокойтесь! Я скоро вернусь!» Пустившись трусцой вверх по холму, он думал о том, выдержит ли больная нога. Бежать вниз к дому Лесмара было бы легче, но он знал, что оба сейчас в городе, в своем офисе. Он помнил, где дорога сворачивает к дому Уилбанков и был уверен, что в такой день найдет Ардис дома. Если же нет, побежит к себе в тип-топ. Вот когда он пожалел, что у него нет радиотелефона. Свернув на проезд к Уилбанкам, он закричал «Эй-эй!» и побежал к дому. На пороге его поджидала Ардис. «Что случилось?» – крикнула она. «Внизу авария. Вызовите полицию и спасателей. Женщина не может выбраться из машины, но она не ранена». «Дел дома!» – сказала она. «Дел, там авария!» – крикнул Квиллер и отправился обратно вниз по склону. Минуту спустя его уже подобрал шериф, выехавший на место происшествия. Вместе они пустили сигнальные ракеты. Стали слышны завывания сирен долини, звук которых усиливался тишиной. Женщина в машине стучала по стеклу. «Вытащите меня! Вытащите меня!» «Помощь пути! Шериф уже здесь!» Успокаивал ее Квиллер. И ему приходилось кричать, чтобы она его услышала. На заднем стекле машины он заметил квитанцию за арендную плату. «Вы Шерри? Я Квиллер из тип -топа. Не ждал вас в такой туман. Когда вы прилетели? Я думал, все рейсы отменены?» Он пытался отвлечь ее внимание, но она была слишком испугана. чтобы поддерживать разговор. «Она может загореться», — все время повторяла она. «Нет, не волнуйтесь, еще немного, и вы будете на свободе». Она только смотрела на него и бесполезно колотила по стеклу. «Так вот она какая, Шерри Хокинфилд, если бы не испуг, то выглядела бы вполне привлекательной», — подумал он. Прибыли полиция, пожарные и спасатели, и Квиллер отошел в сторону, разговаривая с Ардис, которая пришла посмотреть, что происходит. Один из спасателей спиливал дерево, перегородившее дорогу. Другие вырезали дверцу машины. Когда, наконец, женщине помогли выбраться из искореженного автомобиля, ее первыми словами были не слова благодарности. — А черт побери, почему я не застраховала машину? Как глупо! Почему не застраховала? Я же не смогу получить страховку! — Привет, Шерри, — сказал шериф Уилбанг. — Что ты здесь делаешь? — Еду в Тип-Топ по делам. — Где он? «Я здесь», — отозвался Квиллер. «Как только расчистят дорогу, я отвезу вас туда». «Подождите!» — крикнул он водителю машины, который собрался отбуксировать помятый автомобиль. «Дайте взять вещи из багажника». «Как поживаете?» — спросил его в ответ мужчина. «Это оказался Ванс, кузнец. Рад видеть вас опять на ногах». «Как дела в тип-топе?» — поинтересовался шериф. «Мокро снаружи, уютно внутри. У вас сегодня выходной?» «Почему бы вам, Сардис, не подняться ко мне и не выпить чего-нибудь? Часов пять устроит?» По дороге на вершину горы он сказал, обращаясь к Шерри, «Вам нужно успокоиться. Когда приедем, бар, ванна, спальня, в вашем распоряжении, выбирайте, что хотите». «Я хочу все!» — ответила она раздраженно. Последовало тягостное молчание, которое Квиллер пытался развеять нейтральными замечаниями вроде самый густой туман, который я когда-либо видел, или, ну, по крайней мере, мы здесь можем не беспокоиться о наводнении. А когда он нес ее багаж по каменным ступеням, у тумана особый запах, вам не кажется?» Очутившись в холле, она, несколько успокоенная, сказала, «Я бы воспользовалась вашим предложением выпить. Не смешаете с Шерри Манхэттен. Шесть к одному? С лимоном?» – спросил Квиллер, который оттачивал свою манеру еще в баре колледжа. «Но вначале я приму душ». Он указал ей в сторону лестницы, ведущей наверх. «Будьте как дома. Вы можете выбрать любую из четырех ближних комнат. И вы знаете, где хранятся полотенца. Я отнесу ваши вещи». «Я могу отнести их сама», — сказала она резко. «И вот что. Мне нужно позвонить по телефону. Я теперь без машины, и моему другу придется заехать за мной сюда после работы. Звоните и пригласите вашего друга зайти выпить с нами». Вскоре он услышал, как она говорит по телефону. «Милый, никогда не догадаешься, что со мной произошло!» После того, как она поднялась наверх, Квиллер вытащил старинный ключ из охотничьего шкафчика и повесил его на крюк за картиной Бичема. На случай, если Шерри начнет всюду совать свой нос. Ее недружелюбные манеры заставили его подумать, что от нее можно ожидать чего угодно. И чему ее только учили в той школе в Вирджинии. Минутой позже на втором этаже раздался крик, и он влетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Шерри стояла в верхнем холле, оцепеневшая, с безумным взором. "Кошки!" кричала она. "Я смертельно боюсь ямских кошек!" Кокой юм-юм, лениво вышедшие из своей спальни после дневного сна, широко зевали, показывая глубокие, как пещеры, розовые глотки и кровожадные клыки. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Квеллер. «Они не обращают на вас никакого внимания. Разве Доли не сказала, что у меня кошки?» «Я не знала, что они сиамские!» Он разрешил проблему, объявив «Вкусненькое!» И два пушистых комка покатились вниз по лестнице. Он пошел за ними в кухню и дал им что-то погрызть, а сам стал смешивать Шерри Манхэттен для гостей. Тебе же он налил светлого виноградного сока, как и Коко, которому досталось немного на блюдце. Когда он нес напитки в гостиную, Шерри медленно, оглядывая все вокруг, спускалась по лестнице. Всё изменилось? Вы кое-что тут переделали?» «Сабрина привезла растения и всякие мелочи, чтобы стало уютнее», — объяснил он. Шерри переоделась в белые брюки, белую блузу и повязала красный шарф. Яркое дополнение к ее белой мраморной коже — и блестящим черным волосам. У нее была челка, как у Сабрины, волосы до плеч, как у Сабрины, и она откидывала их назад знакомым движением. Войдя в гостиную, Шерри принялась очень внимательно рассматривать декоративные безделушки, точно производила инвентаризацию и определяла их стоимость. Квиллер предложил тост, и она сказала «Спасибо за то, что помогли мне выбраться из этого неприятного положения». «Долг платежом, красен, ответил он. «Вы посоветовали мне заказать картофель в ресторане, и это был лучший картофель, который я когда-либо пробовал. Почему до сих пор мне нигде не подавали такого? В основном здесь выращивают репу. Большая часть урожая картофеля поставляется гурманам в Нью-Йорк и Калифорнию. «Где его именуют картофелем из картофельного округа?» «Несомненно», – сказал он, – «надеясь вызвать ее улыбку. Но она все еще была не в настроении». Не теряя времени, Шерри перешла к делу. «И так вы интересуетесь картиной?» Она кивнула в сторону холла. «И именно поэтому я и позвонил вам. Она продается?» «Все продается». «Сколько вы за нее просите?» Он вспомнил, что Сабрина оценила ее в три тысячи долларов. «Ну, ее оценили в пять тысяч долларов, но вы можете купить ее за четыре с половиной». «Картина хороша», — сказал Квиллер. «Но не слишком ли завышена цена для неизвестного художника?» «Известный художник стоил бы еще дороже», — ответила она. «Но ситуация все-таки неординарная. Картина написана рукой убийцы, и с ней связана дурная слава. Думаю, вы знаете, что случилось?» Квеллер сочувственно кивнул, но про себя он подумал. «Боже мой! Она не только отправила невинного человека в тюрьму, но и спекулирует, наживаясь на своем вероломстве». «Разве начальная цена не была 300 долларов, включая доставку?» Однако Шерри он ответил. «Я серьезно подумаю над вашим предложением. А что вы скажете по поводу шкафчика Фицуолу? Вы говорили, что интересуетесь им тоже. Я могла продать его за 1000 долларов. Это уникальный экземпляр народных промыслов. Единственный вопрос, что я буду делать с ним, если не куплю всю гостиницу». «Судя по тому, как развивается округ, этот дом-гостиница будет удачным капиталовложением», — сказала она. «Дом требует больших затрат, в основном на освещение, то есть на то, чтобы сделать его светлее. Из-за веранды в комнатах темно, даже в солнечную погоду. Вы сами это отлично знаете. В наше время отдыхающие любят свет и простор. Уберите веранду и сделайте открытые площадки вокруг всего дома», — предложила Шерри, оживляясь. «Этого хотела и моя мама». — Довольно дорого, — возразил Киллер. Здание выставлено на продажу за 1 миллион двести тысяч, но если вы хотите купить его напрямую у меня, я уступлю его за миллион. Вы сможете использовать разницу на перестройку дома. Этично ли это? Право заниматься продажей дома принадлежит доле Лесмор. Бумаги у нее же почти год, и она абсолютно ничего не сделала. А я хочу скинуть себя эту обузу, чтобы спокойно заняться своим бизнесом. «У вашего магазина удачное название», заметил Квиллер. «Вы его сами придумали?» «Да», — ответила она с довольной улыбкой. «Рада слышать, что оно вам понравилось». Она протянула свой бокал. «Если там, откуда вы принесли это, еще столько же...» «Простите меня, я плохой хозяин», извинился Квиллер, «но только потому, что увлекся разговором». Когда он шел с подносом в кухню, то увидел в холле обоих сиамцев в позе внимательных слушателей. Лапки подобраны, Уши настроены на гостиную. «Ведите себя хорошо», — сказал он тихо, когда проходил мимо них. Напряжение Шерри начало ослабевать, и она благосклонно приняла второй бокал. «Вы хорошо смешиваете коктейли, мистер Квиллер, похвалила она его. «Зовите меня Квиллом», — напомнил он ей. «Что вы обычно пьете?» «Неразбавленные напитки. Я никогда не смешиваю виноград с зерном». Он позвенел кубиками льда в своем стакане со светлым виноградным соком. «Между прочим, вам очень идет белый цвет». «Благодарю», — сказала она. «Я люблю этот цвет. Ну а теперь расскажите о себе. Чем вы занимаетесь?» «Я пишу», — скромно сказал он. «А что вы написали? Ваши книги должны хорошо расходиться, но я никогда не встречала вашего имени». «Я пишу учебники», — ответил он, пуская в ход свою изобретательность. «Они довольно скучные, но хорошо оплачиваются». И на какую тему? Преступление. О, -о, О, протянула она и мгновенно пустила глаза. Невероятно захватывающая тема, но боюсь, у меня слишком мало времени, чтобы читать. Что привело вас в наши края? Я искал на лето уединенное место в горах, где можно было бы поработать, не отвлекаясь, и один друг, который отдыхал здесь, порекомендовал мне картофельные горы. Я не собирался снимать такой большой дом, но мне хотелось быть на самой вершине. Он решил, что неразумно напоминать о кошках. «А вы сейчас над чем-нибудь работаете?» «Да, над одной биографией. Над биографией вашего отца». «Не может быть, вы шутите?» Квиллеру показалось, что ее удивление вызвано скорее беспокойством, чем энтузиазмом. «Да, он был выдающейся личностью, впрочем, нет необходимости говорить вам об этом. Он нес огромный вклад в развитие и благосостояние местной общины». Как журналист, он писал свои заметки в напористой манере, которая так редко встречается в наше время, и его редакционные статьи пользовались у читателей огромной популярностью. Но он оставался живым человеком. Киллер с трудом верил, что оказался способен нести подобную чепуху, но продолжал. «Я имею в виду его любовь к семье, его глубокое горе потерю сыновей, страдания, которые он испытывал из-за болезни вашей матери». «Я думаю, вы были опорой и утешением для него». Взглянув на нее, чтобы увидеть реакцию, он чуть не рассмеялся. Настолько комично выглядели ее попытки принять соответствующее выражение лица. «Город собирается назвать красивую дорогу именем вашего отца. Как вы полагаете, он одобрил бы это?» «Знаете, он предпочел бы, чтобы его именем назвали весь город», сказала она в порыве откровенности, осушив второй бокал. «Как у дочери с отцом? У вас были хорошие отношения с ним?» Спросил он невинно. «Если говорить честно, Квил, я была той ошибкой, которую часто совершают молодые пары. Мои родители еще учились в колледже, когда я родилась. Поэтому отец воспринял мое появление без энтузиазма. Кроме того, ему больше хотелось сыновей, а не дочерей. Но в последние годы между нами установилась настоящая дружба. Это случается, когда человек стареет». Квиллер подумал, что это еще бывает, когда на горизонте маячит перспектива получения наследства. В последние годы он доверял мне свои мысли, а я свободно обсуждала с ним свои проблемы. Его смерть — страшная потеря для меня. «Что это?» Она оцепенела от страха и посмотрела в сторону холла, откуда слышалось какое-то бормотание, завывание и скрежет когтей. А «Это мой кот, разговаривает сам с собой. Вероятно, у него что-то случилось. — Извините, я на секунду выйду, — спокойно пояснил Квиллер. Коко извивался на полу, кусая свою лапу. Квиллер освободил его от запутавшегося в когатках длинного волоса, вспомнив, что это уже во второй раз и что это очень странно. — Что-то запуталось у него в когтях, — сказал он, вернувшись. — Когда он уходил? Она сидела на диване спиной к одной из ширм, но теперь ходила по комнате, рассматривая взятые на прокат предметы. И Квиллеру показалось, что она все время бросает взгляды в сторону секретера в дальнем конце комнаты. «Как вам нравится идея Сабрины изменить вид гостиной с помощью ширм?» – спросила. «Замечательно», – ответила она. Но как-то между прочим, и снова сев на диван, стала грызть орехи. «Очевидно, серый цвет – любимый цвет вашей матери», – Сабрина сказала, что у нее были прекрасные серые глаза. Да, она любила серое. Она всегда носила серое. А у вас глаза, как у вашей матери, Шерри? Думаю, да, — ответила она рассеянно, поглощенная своими мыслями. Как печально то, что с ней произошло. Шерри явно что-то беспокоило. И Квиллер пытался переключить ее внимание на себя. «Я не смог найти озеро Батата. Или это миф?» — спросил он. «Нет, оно существует. Именно там мои братья обычно рыбачили. А вы, полагаю, равнодушны к рыбалке? А меня никогда не приглашали», — ответила она, пожав плечами. «Вы помните то время, когда озеро Батата еще было водопадом?» М -м «Да, помню». Зимой водопад превращался в одну большую сосульку, высотой с десятиэтажный дом. «Извините меня, Квил, я хотела бы вздремнуть. Это авария, вы понимаете, и коктейли». «Да, конечно, я понимаю». «А они еще там?» спросила она робко. «Если вас что-то беспокоит, скажите мне, — предложил Квиллер, кошки вас не потревожат». Коко и Юм-Юм все еще сидели в холле, прислушиваясь к разговору, и он прогнал их в кухню. Он понимал, что учтивость требовала закрыть их там, но ему не хотелось этого делать. Кроме того, у него зарождалось смутное предчувствие, которая подтверждалась легким покалыванием над верхней губой. Шерри поднималась на второй этаж, держась за перила, и как только она скрылась из виду, он осмотрел секретарь в гостиной. А обязательный мистер Бичем поставил его на место, как его и просили, но не закрыл им полностью дверь в кабинет Хокинфилда. С одной стороны выглядывал краешек дверной рамы. Если Шерри заметила это, в чем он был уверен, что она подумала? «Если поставить сейчас стол на место, то заметит ли она это изменение?» Он не сомневался, что заметит. Взгляд ее серых глаз был наблюдательным, цепким. Он стоял в раздумье, как вдруг глухой звук падающего предмета, сопровождавшийся тихим звоном колокольчика, встревожил его. «Это еще что такое?» – пробормотал он. Это оказался телефон, который лежал на ковре у охотничьего шкафчика, а Коко сидел рядом. Преисполненный чувства гордости за содеянное. «Безобразник!» – отругал его Квиллер, поднимая аппарат и проверяя, работает ли он. Коко, игнорируя замечание разлегся у шкафчика и стал извиваться, как делал это не раз. Но сегодня его изящная передняя лапка что-то пыталась найти под ним. Эти попытки в сочетании с телефонным маневром были достаточным основанием, чтобы возбудить любопытство Квиллера. Кот что-то сообщает ему. Взяв фонарик, Квиллер посветил им под шкафчиком, но единственное, что смог увидеть, это коллекцию комочков пыли. Стало ясно, почему миссис Хогенфилд не любила эту вещь. Шкаф был не просто уродливый, но и слишком низкий. Убирать под ним можно было только лежа на полу. «Забудь об этом», — сказал Квиллер Коко. «Яу!» — сердито ответил тот, опрокинулся на спину и снова стал шарить под шкафчиком. Квиллер погладил усы и подчинился. На вешалке для зонтов он выбрал тонкую бамбуковую трость с изогнутой ручкой. Потом, опустившись на колени и наклонившись, слепую несколько раз провел тростью под шкафом. Выгреб несколько комочков пыли или котяток, как называла его мать, пушистые комочки ворсинок, пыли и волос, собирающихся под мебелью. Котятки в доме Хокинфилдов были преимущественно серого цвета, как и ворсинки серых ковров. Потом трость вытащила из-под комода короткую ленточку и небольшой кусочек оберточной бумаги от давно забытого подарка. «Это все», — сказал он Коко, который ходил вокруг, явно взволнованный происходящим, и выключил фонарик. «Яу!» — запротестовал Коко. «Там больше ничего нет, и мне совсем не нравится стоять на голове, чтобы развлекать кого бы то ни было, человека или зверя». «Яу-яу-яу!» — яу, настаивал кот громко и внятно. И тут откуда-то возникло юм-юм, поддерживая его своим «няу!». Квиллер ясно почувствовал холодок над верхней губой и снова опустился на колени, включил фонарик, прижался лицом к полу и провел еще раз под комодом изогнутой ручкой. На свет появилась резиновая кость для собак. «Черт побери, это и есть то, что ты хотел достать!» — в сердцах воскликнул Квиллер. «Яу!» — говорил Коко, не обращая внимания на кость. «Хочу, чтобы вы знали, я делаю это под давлением!» Квеллер еще раз пустил в ход трость, чтобы исследовать самые дальние углы. Сначала он вытащил еще одного котенка, потом твердый резиновый мячик, а затем появился еще комочек, но настолько необычный и настолько значительный, что Квеллер положил его в ящик охотничьего шкафчика. Оставив на место трость и убрав мусор, он сел, чтобы продумать ход действий. 17. Когда Шерри спустилась после сна вниз, в ее туалете добавило золотое украшение, и от нее исходил запах тонких французских духов. Она выглядела посвежевшей, а по мнению Квиллера так просто потрясающей. У нее был стиль, но ее стиль был копией с образцами. Отбросив волосы назад обеими руками, она спросила, сколько Сабрина взяла с вас за работу? Он был рад честно сказать, что счет от фирмы пил и пул еще не пришел. Если я куплю дом, Сабрина переделает его снаружи и внутри, ответил он, частично, чтобы уколоть Шерри в ответ за ее бестактный вопрос. У нее есть несколько умных идей, а кроме того, она обладает очаровательной внешностью, добавил он, продолжая говорить колкости. А вы встречались с ее мужем? спросила Шерри не без злорадства. Вот кто действительно обаятельный человек. Мужем? повторил небрежно Квиллер, чувствуя легкое разочарование. Да, Спенсером Пулом. Он научил ее всему, что она знает. Он уже в годах, седой, но мужественного вида и очень веселый. Хотите кофе или чего-нибудь освежающего? Спросил он рассеянно, вспомнив свою находку под комодом пыльный комок волос. Сидых волос. «Второе», — ответила она лукаво, — «то же, что и раньше. Но я подожду моего друга. Поднимается ветер? Ненавижу, когда за окном завывает ветер». Она смотрела, как Виллер зажигает восемь свечей, потом провела ладонью по гладкой внутренней поверхности чаши из капа и спросила, сколько он заплатил за подсвечники чашу. «В котором часу вы ждете своего друга?» — спросил он. «С минуты на минуту. Это Хью Ламптон. Вы знакомы с ним?» «Я слышала это имя. Он адвокат и играет в гольф, да?» «Да. Но сначала второе, а потом первое», сказала она с ехидной гримасой. «Вы давно знакомы с ним?» «Со школы». «Ох, кажется, я слышу шум его машины». Она подбежала к входной двери. «Да, вот и он». У мужчины, с которым она здоровалась, было красивое худощавое лицо и сосредоточенный взгляд, о котором говорил Кармайкл. Загар играющего в гольф человека — подчеркнутой голубой клубной рубашкой и копна пепельно-ситых волос. Понятно, почему он имел столько поклонниц. И встреча была в меру пылкой, но большей частью со стороны Шерри. «Счастье, что все обошлось», — сказал он ей. «Это Джим Квиллер, который спас меня. Квил это Хью Ламтон. Мужчины пожали друг другу руки. «Повторите, пожалуйста, вашу фамилию», — попросил адвокат. «Квиллер», — начинается с «КВ». «Зовите меня просто Квиллом». Он жестом пригласил гостей в гостиную. «Что будете пить?» Квил готовит превосходный Манхэттен», сказала Шерри, усаживая знакомую позу на диване. «Ты поосторожней с этим», предупредил ей Ламден. «Спасибо, я выпью виски, только разбавьте его немного водой». Пока Квиллер готовил напитки, он размышлял о том, говорит ли Джош с сыном или нет. Что знает Хью? Знает ли он то, что знаю я? — Нет, — сказал он Коко, который приготовился получить еще порцию виноградного сока, — ты уже свое выпил. Когда он вошел с подносом в гостиную, Шерри и Хью сидели на диване, склонив красивые головы друг к другу. Замечательная пара. Они шептались о чем-то, и Квиллер подумал, их разговор мало похож на нежный разговор влюбленных, больше смахивало на то, что они прохаживались на его счет. Он говорит, что пишет о преступлениях. Он задает много вопросов. Кто-то был в кабинете или, по меньшей мере, пытался проникнуть в него. Он говорил с моим отцом. Он знает, что я защищал Бичима. Он расспрашивает о суде. Это были лишь, лишь предположения Квиллера. Однако двое на диване отпрянули друг от друга и встретили его дружелюбными улыбками. Ламтон предложил тост. Пусть тип-топе будет все тип-топ. «Дорогой, Квилл, может быть, купит дом», — сообщила Шерри. «А что вы будете с ним делать?» — спросил адвокат. «Открою деревенскую гостиницу, если смогу найти компетентного управляющего. Управление гостиницами не самая моя сильная сторона». «Квилл — писатель. Он пишет учебные пособия по криминалистике», — сказала Шерри. «Он собирается написать биографию моего отца». Она произносила все это как заученный текст. «Это так?» — спросил Ламптон, не выказав удивления. «Джиджи очень интересный герой для книги». ответил Квиллер. «Ваш отец тоже известный человек Хью. Я встречался с ним сегодня утром». «Просто известный или известный своей дурной славой?» «Отцу всегда нравилось, чтобы его имя было на первой полосе. Все равно в качестве героя или в качестве негодяя, ибо в местности, где то шериф, ты и то, и то одновременно. Я рад, что теперь он занимается частным бизнесом». «А Хью газеты тоже много писали». На следующей неделе его пригласили играть в Мичигани, — заметила Шерри. — Мы соревнуемся с Бобом Лесмором, — объяснил Хью. — По иронии судьбы у нас в площадка залита водой, а в Мичигани страдает от засухи. Было четыре часа, однако новость, которую Квиллер приберег для этой парочки, он собирался обнародовать несколько позже. А пока важно было поддерживать светскую беседу, и он пустился в подробности аварии Шерри. Рассказала о том, как Люси спасла его в лесу. Поговорил о перевесе ламптонов над другими фамилиями в этом округе. Квеллер сидел в любимом кресле Юм-Юм, лицом к гостям, расположившимся на диване, перед ширмами. Через какое-то время он почувствовал некое движение над их головами и, взглянув вверх, увидел Коко, балансирующего на верхней кромке ширмы, куда он забрался без всяких усилий и совершенно бесшумно. Квиллер старался не смотреть на кота, но краем глаза наблюдал его рискованные акробатические раскачивания. Пытаясь удержаться всеми четырьмя лапами на узкой поверхности, кот созерцал гостей, сидевших внизу. Так леопард, сидя на дереве, поджидает газель. Квиллер повторял про себя, не делая этого, в надежде, что Коко прочитает его мысли. Коко умел читать мысли, но только когда хотел. Несколько обеспокоенный надвигающейся катастрофой, Квиллер не переставал интересоваться спуском по реке на плотах, новой электронной фирмой и историей Спацбора. Вскоре на ширме возник, как из воздуха, еще один пушистый комок. Юм Юм выбрала удобную позицию для наблюдения за печеночным паштетом на столе. Хозяин нервно продолжал беседовать об издании книг, о погоде в округе Мускаунти и о странном написании своей фамилии. Наконец наступил момент, когда нужно было снова наполнить стаканы. Виллер медленно поднялся с кресла и спокойно вышел из комнаты, надеясь, что не спровоцировал сиамцев на опрометчивые поступки. Несмотря на угрожающее завывание ветра, его гости, казалось, наслаждались встречей. Беседа протекала легко, с приятным остроумием. Виллер решил, благоприятный момент для его затеи наступил. «Если кто-нибудь из вас может предложить мне источники информации о Джджи, начал он, «буду вам весьма признателен за помощь». Для драматической завязки сюжета я собираюсь начать книгу с его убийства. Шерри, надеюсь, тема не очень болезненно для вас. Потом опишу его карьеру и семейную жизнь и закончу повествование сцены суда. Ну вот в чем дело. Изучая факты, нужные для книги, я пришел к выводу, что, возможно, осужден невиновный человек. Похоже, есть новые улики». «В суде я выступал в качестве защитника», – оживился Ламптон. «И впервые слышу о новых уликах или слухи о них. Откуда у вас такая информация?» «Этого я пока не хочу раскрывать, но подозреваю, что вовсе не вспыльчивый защитник окружающей среды убил Хокинфилда. Почему это дело заинтересовало меня? Во-первых, мне не нравится видеть невиновного человека за решеткой. Во-вторых, если быть совершенно откровенным, разоблачение бесчестного суда – великолепный финал для моей книги». «Как вы считаете?» Шерри выглядела испуганной. Ламптон облизывал губы. Оба поставили бокалы на столик. Затем Ламптон воскликнул. «Это нелепо! Я защищал Бичема по просьбе суда, и с самого начала ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что этот человек виновен». «Мне не хочется подвергать сомнению ваши слова», но подозревая, что в убийстве участвовал не один человек, и кое-кто из свидетелей, возможно, даже несколько, дали ложные показания под присягой. «Что?» — спросила Шерри слабым голосом. «Ложные показания?» То, что произошло дальше, могло быть вызвано внезапным порывом ветра, налетевшим на дом. Но какова бы ни была истинная причина, кошки превосходно выбрали время. Сиамцы слетели с ширмы вниз, едва не задев головы гостей, и, приземлившись на столик, разбросали напитки, орехи, подставки для стаканов и печеночный паштет. «Я так и знала!» – пронзительно закричала Шерри. «Они опасные! Где они? Куда они делись?» Квиллер бросился в кухню за полотенцами, а гости в это время салфетками вытирали пятна на коленях, собирали орехи и кубики льда, стараясь не порезаться о разбитый стакан. «Извините, — сказал Квиллер, — с ними никогда такого не было. Думаю, на них подействовал ветер. Надеюсь, вы не порезались. Я принесу чистые стаканы, и мы посидим еще. Без меня!» — заявила явно потрясенная Шерри. — Нет, спасибо, — отклонил предложение адвокат, — но я хотел бы узнать, как вы собираетесь поступить с вашей информацией. — Ну, конечно, я предпочел бы придержать ее до публикации книги. Но чувствую мой моральный долг немедленно сообщить о находке полиции. А именно о том, что джи, -Джи написал заметку, разоблачающую преступную группу, орудовавшую в этом районе. Но кто-то знал о том, что статья готовится к печати. Кто-то посчитал необходимым остановить публикацию, уничтожив издателя. Кто-то пришел в дом в заранее обусловленное время и сбросил издателя со скалы. Кто-то затем подделал письма с угрозами от лица Бичима, которые удобно исчезли еще до того, как предстать перед следствием. Но кто-то дал свидетельские показания о том, что видел их. Он замолчал. В комнате повисла тишина. Его слушатели обдумывали эти угрожающие заявления. За окном на ветру стучала незакрытая ставня. «Моим единственным вкладом в это расследование, которое обязательно нужно провести – продолжил он, является материальная улика, обнаруженная в этом холле, где, как говорят, и произошло нападение. В течение года эта улика лежала невидимой под одним из предметов обстановки. Хотите посмотреть на нее? Когда он направился к охотничьему шкафчику, Ламптон вскочил и пошел за ним. Так как единственным освещением были восемь свечей в железном подсвечнике, он почти споткнулся о кошек, которые, крадучись, пробирались к лестнице. Квиллер медленно открыл ящик шкафа и представил целую пригоршню пепельно-седых волос, смешанных с ворсинками и пылью. «Вот это улика», — сказал он спокойно, не отрывая взгляда от Ламптона. Адвокату понадобились доли секунды, чтобы узнать их и схватиться за стул. Но только он замахнулся, готовый обрушить стул на голову своего обвинителя, как на втором этаже заиграла громкая музыка. Она нарушила планы Ламптона, но дала преимущество Киллеру. Он схватил железный подсвечник и ткнул им в грудь нападающему, как пылающими вилами. Стул упал, а Ламтон, взвыв от боли, повалился на колени. Шерри пронзительно закричала. Отбросив подсвечник, Киллер схватил тяжелую чашу из капа и ударил ее адвоката по голове. Адвокат потерял сознание. Пламя свечей лизало ковер, и Шерри опять громко закричала «Пожар! Пожар!» «Замолчите и сидите тихо», — приказала Эквиллер, затаптывая ногами дымящийся ковер. «Поднимите стул и садитесь на него». А, «А не могу я?» «Нет, сидите здесь. Ноги поставьте вместе, сложите руки. Вам не придется долго ждать». Через несколько минут послышался звук подъезжающей машины, и вскоре уилбанки уже поднимались по ступеням. борясь с порывами ветра. «Вкусненькая!» — крикнул Квиллер, и две кошки молнии сбежали вниз. «Коко! Не своди глаз этой женщины! Не давай ей двигаться или открывать рот!» Словно поняв его инструкции, кот принял воинственную позу, помахивая хвостом и не сводя глаз пленницы в кресле, а Юм-Юм обнюхала кожаные ботинки Ламптона, но не нашла в них шнурков, которые можно было бы развязать. Когда Квиллер открыл дверь, уилбанки вошли в холл, облегченно вздыхая. «Какой ужасный ветер!» — сказал Ардис. «Мы ненадолго, только на один коктейль!» — сказал Бел. «Мы переезжаем в отель, в долину». «Боимся грязевых потоков!» — добавила его жена. «А почему здесь так темно? Разве опять отключили свет?» Квиллер щелкнул выключателем, зажег шесть настенных бра и три люстры, и они осветили мрачную сцену. Разрешите мне представить наших остальных гостей. На полу, рядом с деревянной чашей, лежит адвокат, защитник, в действительности же убийца Джиджи. -Джи. На стуле, испуганной, и потерявшая дар речи, сидит его сообщница, до и после случившегося виновная в даче ложных показаний под присягой. Вот они. Исполняйте свои обязанности, дел. Телефон там. Пока шериф вызывал машину скорой помощи и своего заместителя, Арди спросила, «А что с Шерри? Она как будто в трансе. С ней все в порядке». «Поговорите с ней», — сказал Квиллер. Потом крикнул, «Вкусненькое». Обе кошки вылетели из хола, и он пошел за ними в кухню, где дал им сухой корм. Уилбанк тоже пришел в кухню. «Днем я видел Колина, и он рассказал мне о ваших подозрениях и о том, что вы подозреваете Джоша Ламптона в убийстве Джиджи, -Джи, сказал он. «Да, я подозревал его, пока не нашел некоторые улики». обличающие Хью, его сына. Когда я предъявил ему эти улики, он схватил тот же стул, которым избил джиджи -Джи, и сбросил бы и меня со скалы. Так же как и Хокенфилда, не будь я готов к этой встрече. Если мои догадки верны, он убил джиджи, -Джи, чтобы защитить себя и своего отца. Думаю, Хью был вдохновителем фонда горячей картофелины, а Джош организатором операции по нелегальному распространению спиртных напитков. Редакционная статья GG разоблачала их обоих. Будущая жена Хью помогла им, потому что хотела унаследовать имение отца. Они продумали свое преступление, сговорившись, отправить в тюрьму невиновного человека. Но сейчас должно свершиться правосудие. Если этого не произойдет, мои поверенные поднимут скандал в суде. Я смелюсь предположить, что на этот раз вестник не даст прокурору безнаказанно выйти из этой ситуации». «Прокурор проиграл на последних выборах», — сказал банк «Это должен занимает теперь женщина». «Она обнаружит, что некоторые свидетели дали ложные показания, и Шерри в том числе», — предсказал Квиллер. «Ардис я знаем Шерри очень хорошо. Трудно поверить, что она к этому причастна», — вздохнул Дел. Шерри была наследницей, которая желала смерти отцу, хотя считала целесообразным демонстрировать дочернюю любовь. В те дни перед убийством Джиджи, -Джи, возможно, прочитал ей свою статью. Знаете, писателям нравится читать свои произведения дружелюбному слушателю. Колин показал вам эту статью. Уилбок кивнул. Она у него в сейфе. Еще он сказал, что объяснил вам ситуацию. Угу, и довольно четко. Что теперь будет, Шерри? Мы возьмем ее с собой и разработаем план действий с прокурором. Кажется, я уже слышу сирены. Когда санитары с носилками спускались по 25 ступеням, Уиллбанки предложили Квиллеру встретиться за коктейлем другой раз и ушли вместе с молодой женщиной, которая молчала и нервно откидывала назад волосы. У Квиллера было огромное желание позвонить Полли Дункан и рассказать ей о своем успешно проведенном расследовании. Теперь он мог описать все в деталях, не, исп... не опасаясь напугать ее. Он позволял себе хвастаться перед Полли, она умела слушать. Но сначала нужно дождаться льготных тарифов. Включив радио и настроив его на местные 11-часовые новости, он услышал короткое сообщение. Задержанный полицией человек, который сейчас находится в центральной больнице Спадсбора, является новым подозреваемым по делу об убийстве Джиджи Хокинфилда, случившимся в июне прошлого года. Имя задержанного не сообщается до предъявления ему обвинения. Представитель департамента шерифа отказался предсказывать, как повлияет признание вины подозреваемого на решение предыдущего суда по этому делу. В настоящее время Форест Бичем отбывает пожизненное заключение за это преступление. Не успел еще диктор закончить зловещий прогноз о разрушительных дождях и серьезном наводнении, у Квиллера зазвонил телефон и он услышал взволнованный голос. «Вы слышали новости по радио? «Может быть, Форс скоро вернется домой? У них есть новый подозреваемый!» «Я очень счастлив за вас, Кризалис. Недавно я говорил с моим поверенным Пикакси, и они заинтересовались вашим делом, поэтому, если вам потребуется юридический совет, можете обратиться к ним!» «А это будет дорого стоить?» «Об этом не беспокойтесь!» Фонд Клингеншойнов выделяет средства в подобных случаях. «Я так счастлива! Я готова расплакаться!» Квиллер и сам был взволнован событиями этого дня, поэтому, позвонив Поле, он произнес самым чарующим голосом. «Добрый вечер!» Поле хорошо знал этот голос. «Милый, я так рада тебя слышать!» — воскликнула она. «У меня сегодня ужасный день!» «Что случилось?» — спросил он уже нормальным тоном, предполагая, что Бути проглотил пробку от бутылки или упал со счетчика отопления. «Я до сих пор дрожу!» Я была на том официальном ужине, о котором тебе говорила, и приехала домой уже затемно. Свернув на свою аллею, я увидела машину перед большим домом. Она стояла в неположенном месте, и за колесом кто-то прятался. Я подумала, что все это очень странно, потому что в большом доме никто не живет, и парковка у тротуара на Гудвинтер бульваре запрещена, сам знаешь. Я свернула в боковую улочку, машина тронулась с места и поехала за мной. Без огней!» Я ужасно испугалась. Я доехала до дома, остановила свою машину у дверей, не выключая фар, и достала ключ. Потом выскочила из нее, почти запутавшись в своем длинном платье, и увидела, что преследователь тоже выходит из машины. Я успела вбежать подъезд и захлопнуть дверь до того, как он догнал меня. Потом села прямо на лестнице и ревела, как маленькая. Квиллер не произнес ни слова, пока слушал рассказ Поли. — Это ужасно, Полли. Ты вызвала полицию? — обеспокоенно спросил он. — Сразу же, как пришла в себя. Джип Кэмпбелл дежурил в тот вечер и приехал через три минуты. Конечно, вор уже исчез. — Тебе не удалось увидеть его лицо? — К несчастью, свет у входа не горел. — Ты всегда должна оставлять свет у дверей, когда уезжаешь куда-нибудь вечером. — Я думала, вернусь домой до темноты? В июне такие длинные дни? К Виллеру стало не по себе. — «Мне не нравится все это, Полли. Мне лучше вернуться в Пикакс. «Отправляюсь завтра же утром», — сказал он. «Но твой отпуск! Он же совсем недавно начался!» — воскликнула Полли. «Я отменяю его. Я не могу допустить, чтобы с тобой что-нибудь случилось». «Это приятно слышать, милый, но...» «Никаких но! Ты можешь не выходить из дома до моего появления?» «Я должна быть в библиотеке завтра и в понедельник». «Хорошо». «Никуда не ходи после работы, и если увидишь кого-нибудь, кто покажется хоть чуть-чуть подозрительным, вызывай полицию и проводи тебя. Я буду дома во вторник и буду звонить тебе каждый вечер с дороги». «Квилл, дорогой, ты не должен этого делать. Я это делаю, потому что люблю тебя, Полли, а теперь вешай трубку, я хочу звонить Броуди». Квиллер позвонил домой шефу полиции Пикакса. «Эндрю, извини, что беспокою тебя. Ты знаешь о сегодняшнем случае на Гудвинтер бульваре? Только что услышал по рации об этом, на пути домой с собрания ложи. Кэмпбелл сообщил, никакого следа. Этот человек выслеживал Поли. Он поджидал ее у дома. Ты где? спросил Броуди. Еще в горах. Но завтра выезжаю в Пикакс. Меня это беспокоит, Эндрю. Мои отношения с Поле известны всему округу и соседнему тоже. Думаю, я тот предполагаемый клиент, с которого буду требовать выкуп». «Ты имеешь в виду похищение? У нас уже сто лет не было ни одного такого случая. Все меняется. Приезжают новые люди, и вы должны быть готовы ко всему. Буду дома во вторник. Что вы предпримите до моего приезда? Установим патрулирование по бульвару. И я поговорю с Поли завтра, подвезу ее на работу. Мы не хотим терять хорошего библиотекаря». После этих двух звонков Квиллер взволнованно заходил по комнате. И рев ветра за окном только усиливал его смятение. Вскоре опять начался ливень, и капли дождя колотили по крыше веранды и окнам второго этажа, как большие градины. Перед тем, как лечь спать, он упаковал вещи и отнес багаж в холл. Сиамцы вели себя нервно, и он разрешил им остаться на ночь в его спальне. Они быстро уснули, а у него в голове все прокручивались события минувшего дня. Примерно в полночь, когда он все еще беспокойно ворочался без сна, прислушиваясь к ветру и дождю, раздался внезапный оглушительный грохот, в котором потонули все остальные звуки. Это было похоже на врезавшийся в дом поезд или на реактивный самолет, взлетающий с вершины горы, или на землетрясение, или на ураган. Он хотел включить лампу у кровати, но электричества не было. Постепенно этот страшный гул удалялся, и удалялся. Эквиллер отважился спуститься вниз фонариком и даже выйти на веранду. Кажется, ничего не изменилось, но гора гудела каким-то адским гулом. Так или иначе, он провел ночь в попытках послушать радио на батарейках, но после полуночи местная станция передачи не вела. Когда ему наконец-таки удалось ненадолго задремать, его разбудило лихорадочное поведение сеансов, которые то спрыгивали с кровати, то вновь забирались на нее. Над горой кружился вертолет шерифа. Он еще раз попробовал поймать что-нибудь по радио и наткнулся на станцию на аварийных волнах. Вместе с указаниями, предупреждениями и обращениями к добровольцам несколько раз повторились следующее объявления: Большая бульба и районы спасбора объявлены зоны бедствия после разрушения дамбы на озере Батата сегодня рано утром. Дамбу прорвало в 3.45 утра, и тонны воды устремились по склону, смывая участки дороги к Соколиному гнезду и разрушая дома по этой дороге, а также некоторые коммерческие здания на центральной улице и на пяти углах. Река Елихо, уже затопившая берега, еще больше вздулась. К тому же возникло опасение, что обломки, принесенные со склона горы, соберутся в Елехо к югу от города и перегородят дорогу к локочущему потоку с севера. Проводится эвакуация жителей с обеих берегов реки. В большей части... Округа прекратилась подача электроэнергии и большая часть аборигенов не может быть теперь пользоваться телефоном. Больница, муниципальные здания и узлы связи работают на аварийных генераторах. На этот час о жертвах не сообщается. Вертолет шерифа совершает облет в поисках выживших людей. Оставайтесь с нами до следующих сообщений. 18 «Итак, мы в ловушке», — сказал Квиллер Сиамцам, прослушав новости. «Может пройти несколько дней, пока мы отсюда выберемся. И у нас нет ни телефона, ни воды, ни холодильника, ни даже чашки кофе. И нечего тут сидеть и моргать. Что нам делать?» Затем он вспомнил о старой дороге для вывоза леса по внешнему склону горы. Она выходила из леса на шоссе, к северу от города, за полем для игры в гольф и недалеко от аэропорта. — Прекрасно! Мы будем выходить через черный вход. Пристегните ремни. Невозможно было узнать, что случилось с Лесмарами и их домом или зданием их агентства, но, добравшись до Пикокса, он найдет время для того, чтобы вернуть ключи и объяснить свой внезапный отъезд Долли, Сабрине, Колину и Кризалис. В спешке он оставил большую часть своих покупок, потеряв интерес к вещам, которые под настроение напокупал в картофельной лощине. В багаж отправились только пять накидок. Он оставил даже коробку с книгами, за исключением волшебной горы, и не было смысла брать с собой дорогую латку, все равно кошки отказались пользоваться ею. Сиамцы молчали, пока Квиллер складывал вещи в багажник машины и ставил их в корзину на заднее сиденье. Вскоре он уже направлялся в сторону тропы, которую Кризалис на днях показала ему. Проезжая мимо Бельведера, он остановился, чтобы полюбоваться работой Дьюи Красивая шестигранная постройка, жаль, что кошки так и не смогли оценить ее. Крыша с куполом была сделана из треснувшего кедра и опиралась на шесть деревянных резных стоек. Но одна загадочная деталь озадачила Квиллера, он даже вышел из машины, чтобы проверить свои подозрения. Дверь отсутствовала. Было невозможно попасть внутрь этого сооружения. Он представил как бичем, сняв свою шляпу, скребет затылки и говорит, «А разве сказали, что нужна дверь?» Дорога для вывоза леса представляла собой всего-навсего колею, оставленную грузовиками. Но Квиллер подумал, что пока есть эти грязные борозды, он сможет проехать. Дорога шла то вверх, то вниз, туда и обратно, постепенно опускаясь, и чем ниже по склону горы, тем грязнее она становилась. Квиллер крепко держал руль, надеясь, что ему повезет, и он выйдет на шоссе. Несмотря на тряску и резкие повороты, с заднего сиденья не доносилось ни звука, и это само по себе являлось зловещим признаком. Маленький автомобиль выбрасывало из колеи и снова бросала обратно, но он успешно преодолевал огромные лужи, пока очередное углубление на дороге не поглотило колеса, и автомобиль не погрузился в грязь до уровня оси. Криллер давал полный газ и крутил руль. Подержанный трехлетней давности, четырехцилиндровый, окрашенный в два тона зеленого цвета седан, не двигался ни назад, ни вперед, а только глубже погружался в грязь. Оцепеневший от этого нового несчастья, Киллер сидел за рулем. Спазм перехватил горло. Лицо горело. «Почему? Почему?» — спрашивал он себя. «Зачем я вообще приехал сюда?» Он решил выйти из машины и вернуться пешком в тип-топ. Около двух миль по колено в чавкающей грязи. Он представил, как идет с корзины, в которой сидят две кошки, как скользит и падает, и роняет кошек. А если остаться в машине... Никто в Спасборо не знает, что он уехал из Типтопа. Никто не встревожится о нем. Никто не отправится искать его. И что еще хуже, никто даже не подумает искать его в этом направлении. Иногда до него доносился шум вертолета, но надежды на помощь не было, так как вершины деревьев образовали над тропой купол, через который сверху ничего нельзя было разглядеть. К счастью, сиамцы молчали, И он опять стал думать о том, чтобы вернуться в тип-топ, оставив кошек в машине до тех пор, пока не найдет помощь. Но телефоны не работали, и он не сможет сообщить о своем положении. Он обхватил руль, положил голову на руки и попытался думать логически, но ничего даже отдаленно напоминающего разумное решение не приходило в голову. — Яу! — впервые за весь день мяукнул Коко. Квиллер не обратил на него внимания. Яу! — повторил Коко громче. Это была не жалоба, не упрек, не выражение сочувствия. Это был взволнованный крик. Квиллер поднял голову и увидел мелькающую за деревьями приближающуюся машину. Она, медленно накренившись, поднималась по склону горы. Поржавевший красный пикап с одним голубым крылом. Пикап остановился возле автомобиля Квиллера, и из окна с водительской стороны выглянул Кризалис. «Куда вы едете?» Крикнула она. Она выпрыгнула из пикапа и с трудом сделала шаг по грязи в высоких, выше колена резиновых сапогах. Я никуда не еду, я застрял. А я ехала в тип-топ посмотреть, как у вас дела. Услышала по радио о бедствии и поняла, что вас отрезало от внешнего мира. Да, именно так. Я был бы там. Не возникни дома, серьезные обстоятельства. Мне нужно срочно попасть в пикакс. «Пожалуйста, подвезите меня в аэропорт, я возьму машину на прокат». «Может, я смогу вас вытащить и на буксире и доставить низ?» — предложила она. «По этим крутым поворотам?» «Нет, спасибо». Со своего места в застрявшей машине ему был виден крутой спуск с горы. «Лучше я перенесу багаж и кошек в вашу машину, а мою оставим здесь». «У вас есть сапоги?» «Здесь очень глубоко», — сказала Кризалис. «Я сниму ботинки и закатаю брюки». Он связал шнурки, повесил ботинки на шею, положил носки в карман и перенес багаж. Корзину с кошками они поставили на сиденье между ним и Кризалис. «Красивые кошки», — сказала она, — «сиамские?» «Да, очень хорошие товарищи и очень сообразительные». «Яу!» — сказал Коко. «Он понимает, что мы говорим о нем», — объяснил Квиллер. «У него ограниченный запас слов, зато очень выразительный». «Залезайте!» «И не беспокойтесь, что испачкаете кабину. Здесь уже столько земли, что можно выращивать землянику. Когда доедем до Медвежьей переправы, вы сможете там в ручье вымыть ноги и надеть ботинки», — сказала Кризалис. Она дала задний ход и проехала так два крутых поворота, прежде чем заехать в кустарники, развернулась. «Выводите эту тачку, как заправский водитель», — сказал Квеллер с восхищением. «Эта старая колымага проедет везде и всюду». И она куда лучше, чем школьный автобус. Она стала совершенно другим человеком с тех пор, как услышала об аресте подозреваемого, и Квилер уже жалел о том, что уезжает. «Когда вы собираетесь вернуться сюда?» — спросила она. «Возможно, никогда. Я нужен дома. Я расплатился за титоп, топ и если вам удастся вытащить мою машину из грязи, пожалуйста, оставьте ее себе. Я отдам вам ключи и вышлю права на нее». Еще до того, как Ризалис успел прийти в себя от удивления и поблагодарить его, он переменил тему. — Вы удивились, услышав, что произошло? — Если честно, то нет. Мы всегда понимали, что когда-нибудь озеро Батата затопит город. Хотя это ужасно. Ущерб уже сейчас оценивается в 10 миллионов, судя по последним сообщениям. Пока никто не пострадал, но это будет чудо, если обойдется без жертв. По всем станциям говорят только о бедствии. Ни разу не упомянули о подозреваемом. Интересно, кто же он? Интересно, как они нашли его? И когда же Форрес сможет вернуться домой? Джордж Бартер из компании «Хасселрич Беннет и Бартер» возможно ускорит ход следствия. Он собирался прилететь сюда в понедельник, сообщил Квиллер. Надеюсь, он захватит с собой сапоги, сказала она. Его приезд может отложиться из-за этого стихийного бедствия. Я уверен, что сообщение о случившемся здесь передается по национальным программам новостей. Но когда он приедет, у него уже будут хорошие известия для вас. Фонд Клингеншоинов хочет основать здесь заповедник, чтобы спасти малую бульбу. Представители фонда купят всю землю, выставленную на продажу, чтобы застраховать ее от любого коммерческого использования в дальнейшем. У бульбиков есть выбор. Они могут продать свои участки с сохранением пожизненного права пользования собственностью, и цены будут справедливыми, без обмана. Я не могу поверить в это, воскликнул Кризалис. Я слышал об идее охранных зон, но и мечтать не смела, что подобное может произойти с нашей малой бульбой. Это вы предложили Квил. Нам просто повезло, что вы приехали сюда. Как нам благодарить вас? «В горах все должны помогать друг другу», — ответил он. «Из клетки раздалось подтверждающее. Яу!» Позднее в машине, взятой на прокат в аэропорту, Квиллер пытался привести в порядок противоречивые чувства, связанные с картофельными горами, ливни и грозы, коррупции и предрассудки, и в то же время никогда раньше он не видел такой радуги, такого живописного неба, не ощущал волшебства, разлитого в самом горном воздухе, и как много всего произошло за эту неделю. Неужели только неделя? Филлеру казалось, что прошел целый год. В горах происходит искривление времени. И опять он с ямцами провел ночь в мотеле «Горное очарование», знаменитом своими неудобными кроватями и... убранством в деревенском стиле. Несмотря на недостатки, это было единственное место в округе, где разрешали останавливаться с домашними животными. После ужина он включил телевизор, убрал звук, чтобы коко и Юм-Юм могли развлечься. Шла передача о природе, и сиамцы уселись на одной из кроватей, глядя на экран, а Квиллер расположился на другой кровати, пытаясь читать газету. Но он не мог сосредоточиться на международных новостях. Его мучили вопросы, оставшиеся без ответа, что именно вызвало сердечный приступ Уилсона Уикса, поддерживала ли инвестиционная фирма Роберта Лесмора фонд горячей картофелиной, был ли Яйц Пенни действительно пекарем или он был агентом ФБР. Потом он подумал о том, что если бы Коко не обнаружил тот ключ за картиной и ту дверь за письменным столом, Форрест Бичем провел бы в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Осознавал ли Коко свои поступки? Или он просто реагировал на запах клея, которым была приклеена марка, или на запах собачьей подстилки? Ну а что касается ключа, может у Коко хобби сдвигать картины? Или он понимал, что какой-то предмет находится не там, где ему положено быть? Хотя Квиллеру трудно было признать поведение Куко -Ку осознанным, он мог понять, почему Шерри спрятала ключ именно за картину. Женщины склонны прятать вещи в сахарницу, за часами, под ковром или в белье. Шерри не хотела, чтобы кто-нибудь проник в кабинет отца до тех пор, пока она сама не найдет время исследовать его. Квиллер взял книгу, надеясь, что приятное чтение отвлечет его от этих мыслей, но не мог найти страницу, на которой остановился. Юм-Юм не только развязывала шнурки на обуви, она еще и вытаскивала книжные закладки. Коко либо потерял всякий интерес к жизни бразильских жуков, либо понимал, о чем думал Квиллер. Потянувшись и зевнув, он перепрыгнул к нему на кровать, радостно сказав свое «Яу!» «Привет!» ответил ему Квиллер. Это все, что ты можешь сказать? Послушай, когда ты принюхиваешься к наклейке на бутылке шерри, тебя возбуждает запах клея, или ты пытаешься сказать мне что-то? А когда ты валялся у шкафа Фицолоу, ты знал, что под ним есть что-то интересное? Тебе привлекали собачьи игрушки или комок пепельно-седых волос? Большие глаза Коко, -ко, которые казались черными в тусклом свете гостиничных лам, блестели. И Квилер сказал себе, он пытается передать мне свою мысль. Я должен расслабиться, я должен стать восприимчивым. Однако внимание Коко было сконцентрировано на пауке, который полз по стене. Кот подпрыгнул, сбил его вниз и съел. Отвратительно, сказал Квиллер и вернулся к событиям невероятной недели, проведенной в горах. Он вспомнил, как заблудился в лесу, вспомнил неприятный эпизод в гольф-клубе, потом страшный случай водопада, боль и беспомощность, последовавшие за этим, и, наконец, мощный поток воды, который смывал все на своем пути, и перспектива остаться в тип-топе, отрезанным от всего мира, тяжелое испытание на грязной дороге. «Прежде всего, я не знаю, почему я поехал в эти картофельные горы. А ты не знаешь, Коко?» Но он сам ответил на свой вопрос. Он вспомнил вечеринку по случаю наследства. Друзья, скучная еда, кто-то предложил поехать отдохнуть в картофельные горы. Он ухватился за эту идею, как дурак упорно добивался этого, несмотря на все противодействующие обстоятельства. Он согласился платить тысячу долларов в неделю за ненужную вещь. Почему? Что привлекало его? Чем объяснить это упрямство? Коко наблюдал за квиллером. и усы его подергивались. Джим потрогал свои усы. Кот медленно поднялся на кровати. Спина его выгнулась дугой, хвост сделался упругим, и он начал кругами скакать по матрасу на негнущихся лапах. Квиллер наблюдал за представлением, раздумывая над тем, означало оно что-нибудь или нет. Коко кружился и кружился перед ним, пока Квиллер не вспомнил хоровод на малой бульбе, Молчаливо вышагивающие люди с огнями. Они твердо верили в силу мысли и горячо желали, чтобы их земляк вернулся к ним. «Нет», — подумал он, — «как могло их влияние ощущаться в пиках за сотни миль?» «Это невозможно», — сказал он слух, и опять прикоснулся к усам. И пока он размышлял о космических тайнах, Коко поймал еще одного паука. Конец книги. Читала огни.